Глава двадцать пятая Несколько минут мы все стояли, не двигаясь, охваченные страхом, и смотрели в окно, как небо вспыхивает разными цветами, словно северное сияние. Это было даже красиво, если бы не несло в себе смертельную опасность. «И что теперь будет?» — проговорил кто-то. Но этот вопрос повис в воздухе, ответа на него ни у кого не было, даже у преподавателей. Сзади раздались всхлипывания. Нервы не выдержали у моей однокурсницы Хильды, и она расплакалась. Эстер Дюк обняла ее и увела в дальний конец зала, чтобы успокоить. Теплая рука коснулась моей, вырывая из ступора. Ян. В его глазах отражался страх, но слез не было. — Мы победим их! — сказал он совсем не с детской решимостью. — Вот увидишь! я на это лишь кивнула и крепко сжала ладошку брата если бы я только могла его защитить, спрятать от всех бед. Небо время от времени продолжало пульсировать от вспышек, теперь лишь белых и желтых. Слышались отдаленные взрывы, похожие на раскаты грома. Градус напряжения в зале возрос до невероятных высот. Усидеть на одном месте было просто невозможно. неизвестности и ожидания сводили с ума. Хотелось что-то делать, куда-то бежать, спасать или спасаться. Мы едва переговаривались друг с другом. Все слова казались лишенными смысла, а чувства неописуемы ими. Я в который раз взглянула на свои карманные часы-усилители. Время они показывали неизменно правильное, но сейчас мне казалось, что они идут слишком медленно. Что на самом деле прошло не сорок минут, а несколько часов. Новостей никаких не было. С улицы, кроме грохота, тоже не раздавалось никаких других звуков или голосов. Природа будто замерла. Даже деревья застыли, не колыхались от ветра. Как они там? Из Чарли, сидящей рядом, вырвался тяжелый вздох. Я знала, что она думала о том же, что и я, о ребятах. Надеюсь, с ними все в порядке, — прошептала я в ответ. Внезапно за дверью послышались торопливые и тяжелые шаги, а после в нее постучали. Все обратили свои встревоженные взоры туда, а Каролина поспешила снять засов. — У нас раненые! Донесся до нас голос Эллены Таркес. «Убоги!» Мы с Чарли как по команде подскочили. Каролина между тем отошла от двери, пропуская парней-пятикурсников, которые несли кого-то на импровизированных носилках. На них лежала девушка. «Теона Джи!» Узнала я одну из своих соперниц на турнире. Она была без сознания. За ней, прихрамывая, шел ее брат Тайт. Его волосы слиплись от крови, а бровь пересекла глубокая царапина. Последней зашла елена тоже вся в ссадинах. Она вела, поддерживая еще одного парня с четвертого курса. Я знала его в лицо, но сейчас никак не могла вспомнить имени. Увидев всех раненых, к собственному стыду я испытала только облегчение. Среди них не было моих друзей и Алекса. По взгляду Чарли было видно, что и ее посетила та же мысль. Теону сразу отнесли в медотсек, и ею занялся доктор Райнс. Остальные остались ждать своей очереди. Дина и библиотекарь Роза за это время принесли воды, антисептик и ватные тампоны и начали промывать им раны. На раненых все смотрели, но будто бы боялись задать главный вопрос. Ждали, когда они начнут говорить сами. — Как там? Каролина не выдержала первой, и ее голос сорвался. Элена ответила не сразу, сглотнула, покачала головой и только потом произнесла. У них есть менталисты. «Менталисты?» Каролина взволнованно переглянулась с Розой. К ним также поспешила подойти профессор Рокест. «Откуда у них менталисты?» — просила она. «Хотелось бы и мне это знать». Элен с горечью усмехнулась. Но властителю каким-то образом удалось переманить их на свою сторону. И они очень сильные. «Откуда ты знаешь?» Я узнала одного. Он был некогда магистром Академии Вергуса. Элен вздохнула но там есть и другие. Не знаю, сколько точно, но один менталист, пусть и магистр, не сможет управлять в одиночку столькими магами». «Что?» — преподаватели побледнели, а Тина схватилась за сердце. «В их армии не только слуги бездны, но и маги времени, и они тоже сражаются на их стороне, против своих же. Некоторых я тоже узнала в лицо». «Но как?» — прошептала Каролина. «Они находятся под воздействием ментального приказа», — пояснила Элен. «Ими управляют в целях властителя, простым языком натравливают на нас». «Какой ужас!» — профессор Рокест бессильно опустилась на свободный стул. «И что же делать? Разве мы сможем их победить? У нас только студенты и горстка преподавателей, а у них...» «Но мы пока потеряли лишь первый рубеж», — отозвалась Элена. «Удерживаем второй» так что еще не все потеряно, и нам нужно только дождаться подкрепления. Роберт обещал. Она снова сглотнула и прикрыла глаза. Обещал, что скоро будут. Молчите, сказала Этина. Вам нужно передохнуть. Нет, я должна быть там, ответила Елена, тяжело поднимаясь. Отдохну потом, когда справимся с этими паразитами. Но ты ранена, воскликнула Каролина. Подожди. Сейчас Райнс освободится, осмотрит тебя. «Элена!» «У меня все в порядке!» Отмахнулась та. «Это царапины. Лучше о ребятах позаботьтесь!» Она расправила плечи и уже более уверенной походкой направилась к выходу. Вскоре вышел доктор Райнс. «Как ты, а?» Тайт попытался подняться. «Пока без сознания. Но, думаю, с ней будет все в порядке», ответил тот отрывисто. «Теперь давай займемся тобой. Можешь сам зайти?» — Смогу. И парень похромал в кабинет. — Ты видел там Скайлина? Или Марка Джонсона? — подсела к оставшемуся парню Чарли. Потом глянула на меня. Или Александра Фридмана? Тот покачал головой. Их, кажется, распределили на западную сторону, с Лолой и Ричардом. А я был на севере. «А — А властителя видел? Парень снова отрицательно мотнул головой. Только слуг бездны и тварей. «Твари, бездны тоже здесь!» — охнула Чарли. «Ты думала, что обойдется без них?» Рита, находившаяся неподалеку, скептически изогнула бровь. «Боюсь, к нам подтянулись все, кто только можно». «По тебе не скажешь, что ты боишься», — вздохнула Чарли. «Держишься хорошо». Рита криво усмыхнулась и отошла. Стоило доктору Райнсу забрать к себе последнего раненого, в коридоре снова послышались шаги. Мое сердце ушло в пятки, когда я увидела Лолу, а за ней — носилки. А потом раздался вскрик Чарли, и она бросилась к ним. На носилках лежал окровавленный Скай. — О, боги! Я тоже кинулась к нему. «Скай — Скай! Я не успел просмотреть все варианты будущего, там их слишком много. Будто оправдываясь, хрипло произнес он. Его веки задрожали, он облизнул пересохшие губы. — Твари! Они опаснее, чем... «Кажется...» «Держись, держись, не говори ничего!» Зашептала Чарли, хватаясь за его руку. «Сейчас тебе помогут!» Скай не ответил, но сжал ее руку в ответ и, кажется, потерял сознание. В этот момент к нему подоспел Райанс и еще по пути в медотсек начал его осматривать. Чарли устремилась за ними. Я заметила, как она умудрилась напроситься к доктору со своей помощью, и он согласился. С нашей стороны были в основном твари бездны. Стала между тем рассказывать Лола. Точнее, они напали первыми. Мы отбивались, пока отступали ко второму барьеру. Есть одна невосполнимая потеря с нашей стороны. Печально добавила она. Кто? Этот вопрос вырвался у нас с Каролиной одновременно. Стеф Лоис. Четвертый курс. Хороший парнишка был. Лола вздохнула. Пришлось пока оставить его там, за вторым барьером. Но есть еще раненые. Мне нужен кто-то в помощь, чтобы подлатать их на месте или помочь дойти сюда. Тяжелых сильно нет, но нельзя оставлять отряд без командования надолго. Я должна быть там. Ричард один не справится. Я пойду. Тотчас отозвалась Каролина. И я, подхватила я. Видимо, Лола не была в курсе того, что Лукрецкий запретил мне выходить из убежища. И мне это сыграло на руку, потому что она легко согласилась взять меня с собой. Каролина забрала у доктора Райнца переносные аптечки для нас, и мы покинули наше убежище. Чарли даже не заметила моего ухода. Она была занята с Каем и его ранами. — Как оборона второго барьера? — поинтересовалась Каролина, когда мы шли по пустым гулким коридорам к западному крылу. — Пока держится, но это, боюсь, тоже ненадолго. На лбу Лолы залегла глубокая морщина. Элен сказала, что у них есть менталисты и... наши маги. Это-то и дает мне основание полагать, что второй барьер мы долго не удержим. Они все уже были на подходе, когда я покидала отряд с раненым. Поэтому сейчас отдам приказ, чтобы большая часть ребят отступала к последнему рубежу. Оказавшись на улице, я не почувствовала холода, хотя вышла без шапки и шарфа, только накинула куртку. Ветра не было, в воздухе стояла сырость, снег под ногами хлюпал, превратившись в кашу. Похоже, снова началась оттепель. Или же это приближение бездны так отражалось на погоде? Когда мы приблизились к отряду, я стала искать глазами Александра, но нашла лишь Марка. «О, а вы сегодня у нас за медсестричек?» Встретил он нас своей фирменной улыбкой. «У меня как раз пара синяков и царапина вот тут». Марк показал на нассадину, которая красовалась у него на лбу. «Диана, обработай ему», бросила мне Каролина, отводя от него взгляд, и сама направилась дальше. «Ну, как вы там?» — просил меня Марк, сделав вид, что это его никак не коснулось. «Чем занимаетесь?» «Это вы как?» — в ответ спросила я, доставая антисептик. «Где Александр?» «Мы веселимся, как видишь, разминаемся. А Алекса перебросили пока на север. Но он в порядке, не волнуйся. Был целеханик и невредим, когда я видел его в последний раз». «Хорошо, если бы это было так, но лучше бы мне его увидеть своими глазами. Было бы спокойнее». «Зато Скайя не уберегли», — продолжил Марк уже без прежнего веселья. «Как он?» «Им сейчас занимается доктор», — ответила я, обрабатывая его ссадину. «И Чарли с ним осталась». «Это хорошо, это правильно!» Марк подавил вздох. «Не больно?» — уточнила я. «Пф, нашла у кого спрашивать». «Ну, тогда вроде все», — сказала я и, наконец, заклеила рану пластырем. «Как новенький!» — хмыкнул друг. «Готов к новому бою». Лучше бы без него. Я посмотрела в сторону, где едва заметным перламутром отливал второй барьер. И застыла от ужаса. К нему уже приближались люди в серых плащах. Не только мужчины, но и женщины. И твари, парящие над ними. У нескольких слуг в первых рядах капюшоны были сняты. У одной женщины от быстрой ходьбы развивались светлые волосы. Ее походка, силуэт, показался мне неуловимо знакомым. Она подошла ближе, и я, наконец, разглядела ее лицо. Сердце сжалось с такой болью, что стало просто невозможно дышать. Мир на миг пошатнулся. Это была моя мама, а рядом с ней шел и мой отец.